Глава пятая «Все здесь живущие в родстве с колдунами», — заявил Джеймси. Мэриан рассмеялась. У нее было отличное настроение. Стоял жаркий солнечный день, море отливало аметистом, ветер стих, от каменного подножья черных скал поднимался пар. Мэриан с Джеймси катили в ландробере в Блэкпорт забрать ящик виски и одежду, заказанную Ханной по каталогу. Прекрасный фотограф Джеймси собирался пополнить свой запас фотоматериалов. За день до того он израсходовал на Мэриан последний ролик цветной пленки. Она была и польщена, и встревожена его вниманием. А сегодня все оказалось совершенно в порядке вещей. Мэриан ликовала по поводу этой поездки в Азис цивилизации. Увидеть заасфальтированные улицы, купить газету, заглянуть в магазин, поглазеть на прохожих. Ну, разве это не чудо? Правда, женщин в бар не пускают, но, кажется, там есть небольшая гостиница для рыбаков, где можно заказать бутылочку. Последние несколько дней в Гейзе промелькнули как сон. Мэриан с Ханной принялись за принцессу Клевскую. Джеральд Скоттоу ненавязчиво отсутствовал, потом также ненавязчиво откуда-то вернулся. Он был, как всегда, обходителен, полон достоинства, обаятелен и недосягаем. Вайолет Эверкрич ходила с напряженным лицом и по-прежнему проявляла внимание к Мэриан, однако все откладывала обещанный разговор по душам. Элис Лежур не подавала признаков жизни. Мэриан предавалась долгим и бесплодным размышлениям о том, почему в Гейзе никогда не упоминают о соседях она частенько исследовала Райдерс в бинокль и пару раз видела на террасе молодого человека с собакой. А сегодня она чувствовала себя такой полной жизни и свободной от привычной стеснительности, что даже осмелилась пристать к Джеймсе с расспросами: "Ты уроженец ждешних мест? Нет, я приезжий. Ах да, ведь ты родственник миссис Кринсмит." Дальний, и он издал свой знаменитый пронзительный смешок. Машина спустилась по крутому каменистому склону в ущелье. Дорога на опорах шла по берегу моря, ее почти захлестывали волны. От близости моря Мэриан разволновалась. Она так и не отваживалась поплавать, и теперь виновато отвела взор и стала смотреть на поросшие деревьями овраги. Вдалеке сверкал брызгами водопад. «Красивое место. Сволочное место. Его называют дьявольской гатью. Во время наводнения здесь произошло ужасное несчастье». «Какое? Вон та речонка». Точь в точь, как наша, вобрала в себя влагу болот и развелась так, что с шоссе прямо в море смыла автомобиль. Все как один утонули. Какой ужас! Ты был здесь, когда это случилось? Я нет. Скоттоу был. Давно он здесь живет? Семь лет. Как ты думаешь, это не повторится? Думаю, что нет. Озеро ушло под землю. Как-нибудь прогуляйся на болото. Местные жители его смертельно боятся, ходят только днем, чтобы нарезать торфу. И если небо хмурится, сразу убегают. Болото выдает такие краски — закачаешься. Наверное, люди верят, что там обитают души их предков. Может, они и правда там обитают. Сам бы я ни за что не пошел туда на ночь, глядя, ни за какие деньги. Одни блуждающие огни чего стоят? Если не знать троп, мигом засосет. Два года назад одного засосало, всю ночь слышали, как он вопит, но никто не смог подобраться близко. Мэриан содрогнулась не только из-за услышанного, но и от того, что Джеймси явно смаковал ужасные подробности. Если этот мальчик — солнышко то не без темных пятен. — А Деннис Нолан местный? — Да. По-настоящему он живет не здесь, а под землей с гномами. Мы зовем его человеком-невидимкой. Его отец служил егерем в Райдерсе. — Что ты говоришь? Я как раз на днях познакомилась с мисс Лежур. Она обещала пригласить меня в Райдерс, когда приедет какой-то Эффингем Купер. — Да, это будет класс. Она, него сцвела и пахла, когда говорила. — Кажется, да. Несколько раз повторила это имя. Они помолвлены? Джеймси хмыкнул. — Ничего подобного. Хотя она, наверное, хотела бы, чтобы ты так думала. Вот уже много лет бегает за ним, как дура, а ему наплевать. Мэрион была заинтригована и жаждала продолжения. Тогда зачем же он приезжает? — Ради старика. — Но главным образом… — О, да, главным образом ради миссис Кринсмит! — Джеймси захихикал. Мэриан совсем разволновалась. Ей очень не хотелось показаться любопытной или сплетничать с Джеймси о но это было сильнее ее. — Миссис Кринсмит — вдова? — Нет. Джеймси сверкнул ослепительной улыбкой и увеличил скорость. Мистер Кринсмит живет в Нью-Йорке. А не в разводе? Нет-нет. Он явно наслаждался ее замешательством. Мэриан поняла, что пора сменить тему. Так ты говоришь, мистер Скотт Тоу приехал в эти места семь лет назад? О нет. Это в Гейзе он водворился семь лет назад, а вообще-то он прожил здесь всю жизнь, он местный, родился в деревне, его мать до сих пор там живет. — Правда? Мэриан вообще перестала что-либо понимать, но фигура Джеральда Скоттоу вдруг предстала перед нею в новом романтическом ореоле, значит, в нем тоже течет колдовская кровь. — Ну да. Теперь-то он джентльмен и предпочитает не афишировать низкое положение своей мамочки. Каждая маленькая сенсация, которую он сообщал, Мэриан доставляла Дженси огромное наслаждение, а ведь она считала, будто он привязан к Скотту. Его отец тоже работал в Райдерсе, как и отец Денниса. Только Деннис там и остался, а Джеральд поехал учиться в город и стал джентльменом. Денис работал в Райдерсе?» Все, касающееся соседей, вызывало у Мэриан живой интерес. «Ага, пока не турнули». «За что?» «Не знаю, говорить ли. Ладно. В один прекрасный день он набросился на мисс Лежур. Джеймси покатился со смеху. Автомобиль тряхнуло. Как набросился?» Да вот так хотела бесчестить. Они были вдвоем на лососевом пруду. Тогда здесь еще водился лосось. И вдруг Денис как прыгнет на нее, я бы ни за что так не поступил, хотя она тогда и была получше на мордочку. Ну вот, после этого они стали бояться загорнишных и дали ему отворот-поворот. «Просто в голове не укладывается», — выговорила Мэриан. Действительно, ей никак не удавалось представить угрюмого, замкнутого Дениса набрасывающимся на девушку. Он совсем не похож на сатира, а если его и можно сравнить с диким зверем, то с подстерегающим, а не с преследующим жертву. Может, этот случай как раз и объясняет его теперешний бунтарский и в то же время покаянный вид? Рассказ Джеймси показал Денниса в новом, волнующем свете, а как же миссис Кринсмитт не боится, что он на нее набросится? — Вот самый красивый вид, — объявил Джеймси и, резко затормозив, поставил машину на обочину. Они выбрались на солнышко и подошли к краю утеса. В этот погожий день морская синь тонула в дымке и далеко на горизонте сливалась с лазурным небом. На севере возвышались принявшие багровый оттенок известняковые скалы, к югу утесы круто обрывались, в низине виднелись беспорядочно разбросанные хижины и огороженные каменной стеной участки, пламенели фуксии, дальше взгляд упирался в небольшую гавань Блэкпорта с маяком, парусными суденышками и выступающим далеко в море зеленым мысом. Нормальный, радующий глаз пейзаж, никаких ужасов и никаких загадок. Какое-то время Мэриан упивалась созерцанием этих мирных картин и вдруг почувствовала на себе пристальный взгляд Джеймси, она резко повернулась к нему. Произошел стремительный обмен взглядами и как будто мыслями. Мэриан снова отвернулась, но уже не смогла сосредоточиться на красотах природы. Джеймси продолжал жечь ее взглядом. С его губ слетели слова, сказанные серьезным, глубоким голосом. «Мне еще не встречались такие женщины, как ты. Настоящие, прямо как мужчины». Она и смутилась, и обрадовалась. Какая женщина равнодушно отнесется к столь неожиданной и полной капитуляции извечного противника? Мэриан вся напряглась. Сейчас он до нее дотронется. Она не была уверена, что хочет этого, и поспешила сказать легким, непринужденным тоном, «Надеюсь, это комплимент, а не насмешка». «Конечно». — С тобой не так, как с другими. — Что не так? Мэриан принужденно улыбнулась и, представив вдруг падение с такой высоты, немного отступила от края обрыва. Снизу донесся грохот моря. Мэриан неожиданно для себя опустилась на колени. Словно верша странный обряд, Джеймси последовал ее примеру. Грубая материя его пиджака коснулась руки Мэриан. У девушки закружилась голова, и она выпалила первое, что пришло в голову. «Смотри, как высоко! Если отсюда упасть, костей не соберешь!» Он что-то сказал, но она не расслышала. «Что? Я говорю, Питер Кринсмит не только собрал кости, но и выжил. Как? Свалился с утеса и остался жив». «Семь лет назад!» Мэриан молниеносным движением повернула к нему лицо. Джеймси восхищенно смотрел на нее. Казалось, утес под ними сотрясается от тяжелых, похожих на биение пульса, ударов волн о берег. Мэриан открыла рот. «Эй, вы двое! Чем занимаетесь?» Она вскочила на ноги. Они отпрянули друг от друга, отбежали от края утеса. К ним приближался верхом на крупном сером жеребце Джеральд скоттоу Громкий пульс моря заглушил цокот копыт. мэриан испытала чувство вины и облегчения. Джеймси подошел к всаднику и с покорным видом остановился на уровне морды его коня. Мэриан медленно последовала за ним. Скотт казался исполином. Он был небрежно по походному одет. Расстегнутый ворот клетчатой рубашки открывал длинную мощную шею. Зато сапоги были начищены до блеска. Подойдя ближе, Мэриан почувствовала сладковатый запах кожи. Хорошо, что Джеймси не успел ее обнять. Мужчины в молчании сверлили друг друга взглядами. — Ну что? — спросил Скоттол. — На романтику потянула. И со смехом коснулся щеки юноша кнутом.